Мне противны твои паршивые либеральные затеи, — перешел на крикливый тон Прохор. Мне чужда твоя маленькая мораль, мешающая моему большому делу. От тебя пахнет ладаном, и твои дела мне мерзки. Ты с ума меня сведешь. Ты становишься злым демоном моим. Я не Анфиса, не поминай Анфису, не поминай Анфису, — вскочили Волк и Прохор. Слушай, не говори, сядь. — Я все делаю, желая хорошего. Не себе, а твоим же, пойми, твоим же рабочим. И не из любви к ним, конечно. Работы мне чужие, а ты мне свой. Я не хочу, чтобы наши предприятия потерпели крах. Я не желаю быть низкий, ты пойми. Прохор руки назад ходил, посвистывая в тон самовару. Нина взволнованно встала, оперла с руками в стол, водила за Прохором глазами. Не получая от мужа ответа, она тоже начала носить себя по комнате и нервно пристукивать каблуками. Так ходили они, родные и далекие, любящие и ненавидящие один другого, набирая с гневом и судорожно отыскивая предлог кончить все миром. Прохор, пойми... «Ведь я трачу на постройку бараков не твои, а свои деньги». «Ха!» — остановился Прохор. «И надеюсь, если твоим рабочим будет в бараках жить лучше, чем в землянках, они поставят это тебе в плюс. Забастовка не повторится. Ха! Не говори глупостей. Это мне противно. Я должен давать рабочим минимум, брать от них максимум, чтобы иметь возможность кормить не пять, как тебе, а сто тысяч голодранцев». — Ты кончил? — Нет. — А ты вся в оптическом обмане. У тебя ни малейших перспектив на будущее. Кто ты? Народоволка, что ли? Или другое вымершее чудовище? Тебе только не достает синих очков. Впрочем, ты берешь их на прокат то у папата то у Протасова. — Кончил? — Прекрасно. И вся в огне не села. «Я разучилась, Прохор, обижаться на тебя. Ты слишком захватал меня своими жесткими руками. Все мое сердце и вся я в мозолях. Я все переверну по-старому». Задыхав через ноздри, уселся и Прохор у часов в полоборота к Нине. «Сбавлю голодранцам плату, заставлю жрать падаль, а недовольных выхвырну вон вместе с твоим Протасовым. Нет, этого не будет!» Пристукнула Нина в стол рукой. Слышишь? При первой же твоей попытке вернуть наше с тобой дело опять к старому кошмару, я поведу против тебя игру и предупреждаю игру серьезную. Я пущу в дело весь свой капитал. Ха! Да-да. Игра будет не на жизнь, а на смерть. Игра будет во банк Или я тебя побью, или ты уничтожишь мои планы. Может быть, даже уничтожишь меня физически, как ты уничтожишь но нина осеклась приникла. В глазах мужа стегнули две страшные молнии. Нина умерила голос И вот я предлагаю или ты весь изменишь весь весь до ногтей или я вот тут рядом открою свое очень крупное дело а! «Во главе с Протасовым?» «Да». «Во главе с Протасовым, образцовым, портферским, груздевым». Прохор вскочил, вновь захагал по комнате, яроса волосы и все крепче сдвигая вертикальную межбровей складку. Потом пробурчал что-то в бороду и встал за плечами сидевшей Нины. Он был озадачен ее угрозами» и чтобы не обострять с ней отношений, старался смягчить свой голос. «Эх ты, идеалистка! Отстала ты от жизни на целую сотню лет! Эх ты, философ в кружевных панталончиках!» Прохор поцеловал Нине руку. Покойной ночи. Ласково потрепал ее волосы и по-своему как-то надвое улыбнулся. Сердятся, робко... С приниженной улыбкой спросила Нина, нет, ну тогда пойдем ко мне, сегодня ты мой, и вся зарделась, увлекая за собой мужа, а вчера кто был твой, шутливостью погрозил пальцем Прохор.